Глава 60: Когда речь о ней? Здравствуй, Адриан. Прости, что так бестактно ответила про Аскара. Это было глупо. Наверное, я просто боюсь к тебе привязаться. Я пыталась отвлечься, а получилось, что обидела тебя. Аскар для меня важен, но это не мой парень. Я хотела бы снова тебя увидеть. Здравствуйте. Мы знакомы? Не смешно. Капуцина, я тоже хотел бы тебя увидеть. И набить рожу этому Аскару. Он беззащитен, это будет недостойно. Я тоже беззащитен, когда речь идет о тебе.